Глава 7. «Насколько глубока кроличья нора?» Когда Макс и Тиара вошли в один из домов, внешне ничем не отличимый от всех остальных, их там уже ждал недовольный сон. «Ты что, и поселить его хочешь у нас?» — возмутился он. «Конечно. Других вариантов нет, никто больше его к себе не пустит. Ты же понимаешь», — пожал плечами Тиара. «А как же я?» «Я как раз хотела попросить тебя пожить некоторое время с бабушкой», — сказала Тиара. «Пока папа в походе, ей одиноко, а поселить к ней Макса нельзя, бабушке будет неуютно». «А я...» — продолжал негодовать толстяк. «Обо мне ты подумала? Мне что, теперь вещи туда-сюда таскать?» Макс успел принять как факт наивности доверчивости Ары, но поведение свона поразило его куда сильнее. Ведь сейчас, когда его добренькая сестричка решила поселить к себе буквально первого встречного свона, волновали не ее безопасность и комфорт, а исключительно собственные неудобства вроде перетаскивания вещей. Максу подумалось, что эти двое поделили по-братски все качества. Теаре достались доброта и красота, а ему все остальное. Разум или хотя бы здравый смысл... Судя по поведению обоих, в разделе не участвовали вовсе. «Не переживай так», — улыбнулась Тиара. «Мы тебе поможем». «И неделю ты будешь отдавать мне половину своей порции», — нахмурился Свон. «Но я и так часто отдаю тебе еду», — прошептала Тиара, вздохнув, она кивнула. «Хорошо, я согласна». Чудо, что с таким братом и своей добротой она еще с голоду не померла. Хотя можно было предположить, что пока здесь был их отец, он такого не допускал. По крайней мере, не давал в наглую объедать и без того худую тяру. «Ладно уж, сам все унесу». Пыхтя и что-то сердито ворча себе под нос, Свон собрал разбросанную по комнате одежду и, подхватив ее в охапку, вышел из хижины. Максу захотелось как-нибудь колко прокомментировать его поведение, но пришлось сдержаться. Спецназовец был в селении на птичьих правах, и испытывать терпение даже этого бурдучка с салом ему пока не стоило. «У тебя с собой вообще ничего нет?» — уточнила Тиара. Вопрос вновь заставил Макса взгрустнуть об утраченном рюкзаке. Хорошо еще, что нож и пистолет с ним остались. «Нет, я остался с пустыми руками после того, как стена схлопнулась», — ответил он, решив не уточнять про оружие. «Макс!» — вдруг воскликнула Тиара. «Точно! Ты ведь пришел с тех гор! Ты в самом деле никого там не встретил?» «Нет!» — пожал плечами он. «Я не понимаю, о каких чудищах говорила та старушка. В тех краях живут чудовища. Как и почти вокруг всей деревни. Мы можем отходить от нашего поселения только в ту сторону», — она махнула рукой куда-то в сторону. Даже слепая, она прекрасно ориентировалась и в своем доме, и во всей деревне, и ее окрестностях. Чего нельзя было сказать про Макса. Там, где горы, и там, где светит стальное солнце, запретные места. Мы не должны ходить туда, чтобы не попасть в лапы к чудищам. Но и они не могут подойти к нашей деревне, так что не бойся, тут мы в безопасности. Макс задумался. Стена отторжения была создана вокруг зелирии, значит, сейчас они находились с ее внешней стороны. Станция не атаковала деревню, но могло ли быть так, что она начинала стрелять при приближении к стене даже с этой стороны? Но стрельба это не чудовище. А вот те андроиды, что Макс видел недавно, в теории могли за них сойти. Выходит, что деревня не имеет отношения к пришельцам. Но ведь... Все, кого он встретил на Зелирии и даже хамки, ничего не знали про существ, похожих на этих кроликов. Как-то странно. Тиара, а остальное солнце — это та огромная штуковина в небе. Это, конечно, казалось очевидным, но в его положении с минимум информации лишних уточнений быть не могло. Наверное. Я же ее никогда не видела. Но да, мне рассказывали, что если посмотреть на запад, то в небе там всегда висит гигантский блестящий шар который мы называем «Стальное солнце». В этот момент в хижину вошел Свон и, смотав в узел бельё на своей лежанке, взял его и вышел, бросив на Макса косой взгляд. «Прости, Макс, у нас нет больше постельного белья, так что я сейчас постираю свое и повешу сушиться. Эту ночью ты сможешь хорошо выспаться после своих потрясений». Осознав возникшую проблему, тут же решила Тиара. «Эта девушка вызывает желание обнять её и плакать», — подумал Макс. «Нет белья, не проблема, отдам свое». «Интересно, если скажу, что трусы менять не на что, свои предложат?» «А если они у нее вообще?» Макс плюхнулся на освободившуюся лежанку и вытянулся во весь рост. «Коротковато, кроватка будет, ну да не беда. Мне не нужно белье, посплю так, не надо ничего отдавать. Скажи лучше, чем я могу вам помочь? Вообще, расскажи про свою деревню». Как я понимаю, у вас проблемы с едой. Девушка села на свою кровать и повернулась к окну. Ты мог бы помогать нам в полях? Мы выращиваем овощи, это и есть наша еда. Леса поблизости от деревни не богаты нас съедобные плоды, а уходить далеко мы не рискуем, опасаемся чудовищ. Раньше, когда я была младше, урожая хватало, чтобы кормить всех нас и даже делать Какие-никакие запасы, но с каждым годом плодов вырастает все меньше, и они все хуже. Растения чаще болеют и сгнивают. Мы не знаем, в чем дело, может быть, это злая магия чудищ, может, что-то еще. Мы можем лишь гадать. Обычно я тоже работаю в полях вместе со всеми, но сегодня утром Минки услышал хлопок и убежал от меня. Видимо, он сильно испугался и в панике умчался в лес. Я искал его по запаху, снова хлопокой. И... Она снова погладила тельце зверяка у себя в руках. «Макс, я должна похоронить его. Побудь тут, пожалуйста. Я вернусь и приготовлю вам со своном еды». Не успел парень рта раскрыть, как тиара буквально выскочила из домика. Похоже, она снова расплакалась. «Странные вещи она рассказывает», — вслух подумал Макс, глядя в потолок. «Но что интересно, проблемы здесь все те же, что и на Зелирии». «Жрать нечего». Он расслабился, вслушиваясь в окружающие звуки. Где-то вдалеке слышались голоса деревенских жителей. Ветер шелестел в листьях кустов. Но чего-то не хватало. И тут до него дошло. Птицы. С того момента, как он миновал стену, он не видел ни одного живого существа, ни одной ящерки в горах или в лесу, ни одного насекомого или самой маленькой птахи. Здесь вообще не было никакой живности. В этот момент его взгляд зацепился за висящий на стене череп. Трудно было понять, как именно выглядело это рогатое существо при жизни, но сам факт наличия его останков в доме говорил о том, что когда-то такие создания водились и здесь. Интересно, только куда делись? Про охоту и животноводство Тиара не говорила, да и выглядел этот череп старым и побитым, и стершимся. Очевидно, что он был здесь обычным украшением, пусть и весьма своеобразным, и найденным, скорее всего, где-то в земле, а не охотничьим трофеем хозяина дома. Если я смогу дать им несколько ценных советов по части судоводства, они могут поделиться со мной своими знаниями. Про себя продолжил размышлять он. Другой вопрос. Есть ли они у них вообще? Или проще добыть запасы еды, воды и слинять? Вдруг? Дверь скрипнула, и в домик шаркающей походкой зашла старушка. Не та, с которой Макс общался на улице. Эта пожилая крольчиха прошоркала по комнате, опираясь на клюку, и села на кровать Тиары. Видимо, та самая бабушка, про которую она говорила. «Здравствуйте, меня зовут Макс». Запоздала, вспомнив земной этикет, он вскочил на ноги и поздоровался. «Далее же это уже», — махнула рукой она. «Чего подскочил?» «Макс, говоришь?» «Ну, рада познакомиться. Меня ганабира звать. Внучка моя тебя к нам привела, Тиара. Где она, кстати?» «Пошла хранить Минки». Он вкратце рассказал ей о случившемся со зверьком Тиары. «Плохо это. Двое их у нас теперь осталось». «Перевелись». «Их?» — не понял Макс. «Сумими, зверьков этих. Наследие наше от предков». Она вздохнула и посмотрела на парня. Ты садись, садись, чего зря стоять? Макс сел на лежанку, а старушка не сводилась с него задумчивого взгляда. К добру ли ты к нам пришел или к худу, всегда говаривали, что к горам ходу нет. Чудища там страшные живут. Спасения, мол, от них нет, а ты говоришь, что нет там никого. Я не утверждаю, что там совсем никого нет, осторожно поправил ее Макс. Но за то время, что я шел до озера, где купались ваши девушки, я не встретил никого. Стальное солнце вчера и сегодня полыхало алым огнем. Дважды посреди ясного неба раздавался гром. И потом появился ты и пришел из места, где чудища обитают. Странно все это, потому все и взволновались. Если принять во внимание то, что творилось возле станции, а также лютую дикость этих кроликов, Макс понял, что ему очень повезло. Деревенские могли его и молча на поднять, объявив чудищем. «Там за горами есть другие деревни и селения. Там живут такие существа, как я», — сказал он. «Мы не чудовище, мы также выращиваем овощи, собираем ягоды и охотимся. И в горах есть стена, которую мы не могли преодолеть». Но сегодня утром я обнаружил в этой стене брешь и через нее пришел сюда. вы за мной дыра захлопнулась, и я не смог вернуться. «Собираете ягоды?» – удивилась Гонабира, отчего ее глаза очень по-человечески округлились, а седые длинные уши встали торчком. «Охотитесь? Это как?» Макс с трудом скрыл собственное удивление такой постановкой вопроса и постарался спокойно и подробно провести для старушки ликбес. Он поведал ей про мисюков, про грибы и ягоды, птицы и все остальное. Та только удивленно вздыхала и качала головой. — Да, у вас там жизнь полегче нашей будет, — под конец сделала вывод она. — Ну, что уж имеем. «Ладно, ты обустраивайся, но на поблажки не надейся. У нас кто не работает, тот не ест». На этой фразе ее лицо вдруг приобрело сердитое выражение, словно она вспомнила о чем-то неприятном. «Тиара тебе все расскажет, покажет, будешь помогать в полях». «Конечно, я работы не боюсь», — заверил Макс. «Видимо, мне и в самом деле придется тут остаться, больше идти некуда». Да и вам лишние руки в хозяйстве пригодятся». Как и Тиаре, знать о его настоящих планах старушки было ни к чему. Покряхтев, бабуля встала и медленно вышла из хижины.